Глава 34. На улицах Нью-Йорка ты не замечаешь зла. Эллиот Мёрфи. Улица Нью-Йорка. В Парк Слоуп, один из самых богатых кварталов западного Бруклина, они приехали около полудня, потратили некоторое время на парковку лимузина и дошли до самой шикарной, тихой и тенистой части Карл-стрит, поблизости от Проспект-парка и Гранд-Армии Плаза. Викторианские дома тесно прижимались друг к другу, перед каждым крыльцом лежал снег, смешанный с сухими осенними листьями. У этого квартала имелся класс хороших школ, ресторанов, дорогих магазинчиков, рынков, биомагазинов, экотоваров, открытых зеленых пространств и маршрутов общественного транспорта здесь было больше, чем в любом другом районе города. Сьюзен Данбер вышла из дома номер 845 Ровно в 12.30 избежала по ступеням, в буквальном смысле слова налетев на Лео, который топтался на тротуаре с развернутым планом города в руках. «Эй, вы!» — воскликнула она повнимательнее. Лео одарил женщину самой обаятельной из своих улыбок и заговорил с аристократическим бостонским акцентом, кидая на нее взгляды «по жгучести превосходящее солнце Новой Мексики». Мне искренне жаль, но я, кажется, потерялся. Монгомери Плейс находится поблизости. Там продается угловой дом, городское поместье, но я его не вижу. Какой квартал! Выглядит великолепно. «Это улица рядом с нашей», — ответила внезапно смягчившаяся сьюзен Гонзо в это время неслышно подбирался к клиентке со спины. «Думаете, поселиться у нас?» «Именно так. Я только что приехал из Бостона. По работе». Лео протянул руку, представился Марк Рубинс. «Сьюзен Данбор. Рада знакомству, Марк, но теперь мне пора, я опаздываю. Как и все в наши дни. Встретимся в местном магазинчике». Лео улыбнулся на все 32 зуба. Сьюзен нахнула рукой и быстрым шагом пошла по тротуару. «Ключи?» — спросил Лео у Гонза. Третий ключ на украденной связке подошел. В вестибюле, следуя указаниям Маккенны, они дошли до первой двери справа на первом этаже. Лео молча, с недовольным видом, смотрел на висевшую на стене репродукцию дозорного, книги по искусству на полках низкого стеллажа, треть из которых была посвящена творчеству Черторыйского. Каталог последнего аукциона «Лорис» лежал на одноногом стеклянном столике. На каменной полке... Рядом с японским эстампом работы Хиросиге стоял рисунок черта Рыского, выглядевший подлинником. Лео сделал первый вывод. Сьюзен данбар как и они, одержима подлинной страстью к американо-польскому художнику. А ведь отец Лорен выставлял его картины в тот самый момент, когда девушка открывала для себя нью-йоркские художественные круги. Вероятность встречи Сьюзен с Франсуак Савьедом Арсаном Росла по экспоненте. На всех фотографиях девица очень хороша, а тот, как известно, не пропускал ни одной юбки. Была ли сьюзен одной из его любовниц? Возможно ли, что присутствие госпожи Данбер в профессиональной жизни Лорен вовсе не совпадение? Они выскали шкафы, ящики комодов, не только не заботясь об отпечатках пальцев, но и намеренно оставляя следы на одежде, бумагах, украшениях и модных романах. Некоторые книги Гонзо сбросил на восточный ковер, чтобы выглядело поживописнее. Потом они ушли и не потрудились закрыть за собой дверь. Оставленный хаос был домовой завесой, а Сьюзан — пчелой, которая вернется и найдет улей развороченным. Они сели в лимузин, покатались вокруг домов, пока не освободилось удобное место на Кэролл-стрит и припарковались у бровки тротуара в метрах в пятидесяти от дома номер 8. 845. Оставалось только ждать. Полчаса? Час? «Не смей», — сказал Лео, когда заскучавший гонза попытался сунуть в плеер диск Энрике Глессиаса. Полтора часа, и ни одной патрульной машины поблизости. Сьюзен Данбер не вызвала полицию. «Почему?» Ответ они получили, когда на улице стемнело, Начали зажигаться окна, а фонари образовали на снегу желтые кляксы. Сьюзен покинул квартиру и направился к маленькой Тойоте цвета серебристый металлик. «Дым прогнал пчелку», — прокомментировал Гонза. У хозяйки Тойоты оказалась нервная манера вождения. Они поехали на восток, держась на приличном расстоянии, обогнули проспект-парк, пересекли Бруклин, добрались до Браунсвилла, Миновали Питкин-авеню и направились к Саратогу. «Что такая женщина забыла в Браунсвилле?» – подал реплику о Порт Гонза. Здесь не было и следа о Пик крека-героиновой эпидемии двухтысячных миновал, но Браунсвилл оставался одной из самых опасных точек Большого Яблока. Никаких тебе прелестных мирных улочек Парк Слоупа, одни только выщербленные тротуары – ветхие здания и шлагбаумы перед домами с умеренной квартирной платой, унылыми до слез на фоне серого зимнего неба. Сьюзен Данбер остановилась у дома номер 731 Бис по Саратога-авеню, отличавшегося от других, разве что соседством с низенькой облезлой церковью, которой кто-то дал пышное имя «Дом Бога, веры, надежды и милосердия». гонза философски заметил, что нужно быть воистину верующим, чтобы надеяться отыскать Господа в подобном месте, тем более, что милосердие и не ночевало на улицах Браунсвилла. Лео промолчал, он приглядывался к дому. Лимузин у брошки выбивался из общего пейзажа, но они на то и рассчитывали, кому придет в голову вести слежку из такой машины, тем более в Браунсвилле. Внезапно в окнах первого этажа зажегся свет, и Лео с Гонзой увидели сьюзен Она яростно спорила с худым мускулистым брюнетом в рубашке с закатанными рукавами. Руки незнакомца украшали затейливые татуировки. Даже без звука было понятно, что женщина рассказывает об учененном в квартире погроме. Они еще немного поспорили, потом хозяин квартиры достал телефон и с кем-то поговорил на повышенных тонах, пока его гостья металась по комнате. Оба были чрезвычайно взвинчены. Но татуированный что-то сказал, и Сьюзен успокоилась. Он дернул ее за руку, притянул к себе и жадно поцеловал. Сначала она слабо отбивалась, потом положила ладонь любовнику на затылок, и он, не отрываясь от губ женщины, стал ласкать изгибы ее тела. «По всему выходит, что достопочтенная миссис Данбер любит плохих парней», поделился своим мнением гонза «Мы его ищем» отозвался Лео. «Это не Майк карн «Может, она так сильно любит юнцов без тормозов, что их у нее несколько», предположил Гонза. «Или же красавчик Латинс и карн знакомы». «Поинтересуюсь у Маккены», решил Лео. «Дело воняет все противнее». Гонза тяжело вздохнул. «Они что, даже шторы не задернут?» «Похоже, что нет». «Я шокирован!» воскликнул ничуть не шокированный Гонза. Моя природная стыдливость оскорблена. А если по улице мимо дома пройдет мальчик, монашка, раввин, имам, давай убираться отсюда, а то меня вырвет. «Нужно выяснить что-нибудь о типе из Браунсвилла. Он может вывести нас на Карена», – заключил Лео через час, когда заговорщики собрались в лобби отеля «Плаза». «Пока ясно одно. Ваша мисс данбар ведет бурную двойную жизнь», – заявил Гонза. Если татуировки на руках мачо сделаны не в тюрьме, значит, я никогда не ел тако». «Я не знала, что Сьюзен сопровождала тебя на аукцион «Клорис»,», сказал Лео, обращаясь к Лорен. «Сьюзен там не было». И тем не менее, на столике в квартире я видел каталог. Лорен побледнела. гонза заметил, что она не переоделась, но подкрасилась, положила тени на веки, подвела глаза. «Надо же». Интересно, что между ними происходит. Ни один взгляд и уж тем более жест не позволял подумать, что эти двое возобновили отношения. Но угон за глаз наметанный, его не провести. Роча ухмыльнулся, но сразу вспомнил про опухоль Лео и почувствовал отчаяние и гнев. Он посмотрел на часы, решил, что пора и честь знать, и объявил. «Я ухожу, ребятки!» «Лорен...» «Когда тебя завтра забрать?» Она назвала время и добавился с мешком. «Ездить на работу на лимузине — высокий полет. Ваше присутствие в моей карете, о благородная дама, высокая честь для меня!» Гонза отвесил шутливый поклон и добавил, обращаясь к Лео. «Оставляю красавицу на твое попечение, брат мой!» Тот не поддержал игру, а когда Роча ушел, сказал Лорен. Мне нужно выгулить ревельей и навести порядок в лофте. Я прошу тебя закрыться в номере. Это не отель, а проходной двор. Можешь, конечно, приночевать у меня, но там полный разгром». Выражение лица Лорен сделалось непроницаемым. Она поняла намек. «Конечно, я так и поступлю», — Лорен кивнула. «Слава богу, дверь запирается на два замка и защелку, в случае чего буду звонить портье». ты позвонишь мне оправил ее Лео, в любое время дня и ночи. — Пошли, я провожу тебя до номера. Лорен снова кивнула, они встали, сели в лифт, ехали молча, не глядя друг на друга. Ей ужасно хотелось сказать, мне плевать на бардак в лофте, я там как дома, и прекрасно выспалась прошлой ночью. Было здорово встать раньше тебя и смотреть, как ты спишь, приготовить завтрак. Я уже скучаю по орыве Я хочу сейчас же заняться с тобой любовью. Ничего этого Лорен не произнесла. Они молча шли по коридору, молчали, пока Лорен открывала дверь. Она обернулась и посмотрела на Лео. Он ответил взглядом. Не улыбнулся, но глаза полыхнули огнем, и у нее перехватило дыхание. «Спокойной ночи, Лорен», — сказал он. Лео вон ставил ее одну.